Высокий официант сидел на собрании анархо-синдикалистов и ждал случая выступить. Пожилой официант расположился на террасе кафе «Альварес» и потягивал пиво. Хозяйка луарки уже заснула, лежа на спине, большая, толстая, честная, опрятная, добродушная, очень набожная, все еще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 Только ты иди прямо вперед. Ю, Торито, -то, иди, бычок, иди. Низко пригнув голову, Энрике разбежался прямо на него, и Пако взмахнул фартуком и в тот самый миг, когда острие ножа прошло у его живота, и когда оно мелькнуло перед ним, это был для него настоящий рок. Черный.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 И Энрике закричал «Ай-яй, дай я вытащу, дай я вытащу!» И Пако повалился вперед на стул, все еще не выпуская из рук фартука плаща. А Энрике тянул стул к себе, и нож поворачивался в нем Пако. Наконец нож вышел, и он сидел на полу, В расплывающейся все шире теплый лужи. Приложи салфетку. Прижми ее сказал Энрике. Крепче прижми. Я побегу за доктором. Постарайся задержать кровотечение. Нужен резиновый жгут, сказал Паку. Он видел, как это делают на арене. Я шел прямо, сказал Энрике, плача. Я только хотел показать, как это опасно. Ничего. — сказал Паку, и голос его как будто шел издалека. Только приведи доктора. На арене тогда поднимают и несут почти бегом в операционную. Если вся кровь из бедренной артерии вытечет еще по дороге, тогда зовут священника. — Позови священника сверху, — сказал Паку, крепко прижимая салфетку к низу живота.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 Так и не узнал ни об этом, ни о том, что делали эти люди на следующий день и все другие дни. Он ничего не знал о том, как такие люди живут и как умирают. Он даже не думал о том, что они вообще умирают. Он умер, как говорится, полных иллюзий. Он не успел потерять ни одной из них, как не успел дочитать покаянную молитву. Он не успел даже разочароваться в фильме с Гарбо, который целую неделю разочаровывал весь Мадрид.